ЭПИЛОГ Религиозная организация – церковь в Лобелия. Она не так значительна для жителей Мальта и королевства Иован но на Западе она обладает серьезным влиянием. У Мальте тоже есть церковь, но число верующих невелико. Церковь здесь небольшая, как раз для верующих города. Но их святая вода – высококачественный товар, который в отличие от других они продают. Такая это религиозная организация. И эта оценка вполне верна, но не отражает реальность полностью. Верующих в Яване правда немного. Но лишь поэтому такая организация не сокращает свою развед деятельность в стране. То есть... Мальт? Через кто виделись пейзажи, не присущие святому королевству Арс. Все выглядело как настоящая глубинка. Направлялась повозка в приграничный город Мальт, Такого же приграничного королевства, где люди жили полной жизнью. В Еване она была не впервые, правда, только в столице и в близлежащих городах и деревнях, и было непривычно оказаться вдали от центра. Так подумала святая церковь в обилия Мюрия Срайза, направляясь к цели. Мюрия смотрела через окно, на ее серебристых полосах играли солнечные лучи, а фиолетовые глаза напоминали кристаллы. В ней было Нечто мистическое. Помимо тех, кто относился к церкви Вабелия, были и другие святые, получившие богословение богов и духов. И все могли управлять святой силой, и Мюриас была одной из них. Она получила свою силу от их единственной богини Вабелия, и она была огромной. Богиня создала этот мир и всех населяющих его существ. Однако полученные эти способности у каждого были свои. Например, Мюриас специализировалась на исцелении и очищении. Если это необходимо, она могла накрыть целый город светом исцеления. Конечно, после такого она не сможет даже встать, но удивительно уже то, что она способна на подобное. Но она все еще была незрелой. Среди святых церкви Лобелии найдутся те, кто могут лишь посмеяться над ее силой. Поэтому Мюриас выполняла свой долг смиренно. Ради богини Вабели. Она несёт просвещение и дарит исцеление. Потому она ездила по городам и являла свою силу. Тоже относилась и к Мальту. Недавно там был святой другой религии. И он принял жителям исцеление. Кажется, это была не святая из самой многочисленной религии в Яване Церкви Восточного Неба. Но кажется, здесь начали действовать разные религиозные организации. Уже давно известно, что Яван сложная страна. С давних пор здесь была распространена церковь Восточного Неба, что означало, что для других религий места нет. К тому же их доктрина отличалась. По сравнению с другими религиями, бремя верующих было меньше, и сами священники вели довольно скромный образ жизни, что болезненно сказывалось на других религиях. Об этом обычно не говорят, но почти все религии гить начинают с головы. Религия держится за счет пожертвований, и без саморекламы, Она не могла выполнять свою миссию. Конечно, все это держалось в тайне даже внутри. И многие священники лишь распространяли свою веру, но люди в Яване резко осудили это. В итоге никто так и не смог распространить свою веру. И здесь дальше продолжала господствовать Церковь Восточного Неба. Однако в последнее время ситуация изменилась. Монстров в мире стало больше. Мир стал погружаться во тьму. И беспокойство не смогло обойти и Яван в том числе. Люди все сильнее желали спасения, потому и стали тянуться к тем, кто его легкомысленно обещал. Церковь Восточного Неба предполагала, что человек должен в первую очередь попробовать спасти себя сам. Потому учение было достаточно суровым, и когда появилась угроза монстров, вера пошатнулась. Мир был в опасности, и тут пришло время для религии. И церковь в Абели оказалась права, когда не стала пользоваться кризисом, а представила его как божье испытание которое надо преодолеть. И это было прекрасно. Мюриас и сама была не уверена, так ли это. Но она была святой церкви в обилии, потому должна была вести себя соответственно. Но как же это было неприятно. Особенно в последнее время. Не стоит такое говорить святой, но ли церковь в обилии права? Действительно ли полученное благословение принадлежит в обилии? Церковь держалась -то о том, что вся божественная защита Это всё изменённая форма лобелии. Например, в другой религии есть бог Ветра Ван Суд, и лобелия приняла его форму и так передала свое благословение. Лобелия – это единственный бог с сотнями и тысячами лиц. всеги получал наиболее подходящую для него силу, но на деле благословение могло быть от любого бога. Благословение духа или бога могло прийти откуда угодно, и кроме особых случаев выяснить это было невозможно. Особым случаем считался храм. Там мог прозвучать голос Божий, и там же человек получал благословение. А еще, после какого-то поступка, люди получали особое благословение и ощущали святую силу. Но по большей части все приходило незаметно однажды Мюреаст встретило раненого, и почему-то ей показалось, что нас может его исцелить. И только. И вот однажды пришел священник и сказал нечто что в обычных обстоятельствах считалось бы очень подозрительным. Ты получила благословение богини Обелии. Все святые церкви Вабелии верили в нее. До фанатизма редко доходило, но и такие случаи были. Чтобы признать ее юридичкой, много времени не ушло бы. Она была уверена, что именно так и будет, потому так ей приставили наблюдателя. Прямо напротив нее сидел священник по имени Гири, Взгляд молодого мужчины был резким. По лицу и движениям было больше похоже, что он убийца. И подтверждало это то, что на поясе священника висел тяжелый клинок. Мерез прямо ощущала волю церкви. «Выкинешь лишнего и знаешь, что будет». «Так зачем мы туда едем?» Не выдержав этой атмосферы, она неуверенно заговорила, будто обращаясь к себе. До этого спутник молчал, но в этот раз решил ответить. Гири сказал: Дабы распространять религию в обели, мы будем проповедовать, исцелять и очищать. Собирая жителей Мальта. Проповедовать? У вас бы это лучше получилось, чем у меня? Видя отсутствие энтузиазма, Гири покачал головой. Не говорите так после того, как мы видим город. Святая церковь в Абелии должна воздержаться от слов, способных пошатнуть веру. И прошу подумать о намерении главного собора. Постарайтесь! Мужчина. Говорю очень официально, но почему-то в его словах ощущалась доброта, удивившая Мюрес. Неужели вы тревожитесь обо мне? Ваши слова довольно жестоки, хотя я не собираюсь поступать, как с Фарстроа. Фарстроа убил дракона, терроризировавшего людей. Но во время пира он оскорбил короля, за что глухого героя казнили? История была известной. И неясно, случилось ли это на самом деле. Однако. Ей не нравилось такое сравнение. Но учитывая, что ее могло ждать нечто подобное, это казалось забавным. ха ха, -ха. тогда буду осторожна», — рассмеявшись, сказала Мюрриас. А Гири серьёзно кивнул. «Буду молиться за это», — провормотал он бесчувственным голосом.